В всем указе, как мы видим, еще нет речи о прямом запрещении крестьянских переходов вообще. Он говорит только о беглах, а таковыми, повторяем, считались те крестьяне, которые уходили с своего участка без отказу, то есть не заплатив владельцу за пожилое и не возвратив ему суду, вообще не рассчитавшись с ним по закону. Но так как подобные расчеты в действительности случались очень редко, и тем более, что владелец, не желавший отпустить крестьянина, всегда мог предъявить увеличенные, неисполнимые требования, то крестьянские переходы в огромном большинстве случаев уже давно обратились в незаконные уходы или побеги. Поэтому указ 1597 года в сущности был направлен и против крестьянских переходов вообще. Достигнув царского престола, Борис Годунов как бы проявил некоторые колебания в дальнейших своих мерах по вопросу о крестьянских переходах. Однако, в общем, шел он по тому же направлению. В 1601 и 1602 годах он выдал несколько указов, в которых говорится уже не о беглых, а прямо о крестьянском выходе. Эти указы дозволяют детям боярским и вообще мелким землевладельцам перезывать друг у друга крестьян – в двухнедельный срок после Юрьева дня осеннего и с рубля и двух алтын пожилого за двор, как это было установлено судебником. Дозволение сие, однако, сопряжено с разными ограничениями. Так можно было перезывать к себе не более одного или двух крестьян разом, а в московском уезде не дозволено перезывать крестьян кому бы то ни было. Крупным владельцам, каковы государево-дворцовые и черные волости, Владыки, монастыри, бояре, окольничие и прочие, перезывать друг от друга крестьян прямо запрещено. В сущности, это был шаг к их юридическому закреплению, хотя еще не самое закрепление, потому что речь идет о праве землевладельцев перезывать друг от друга крестьян, а не о праве самих крестьян отказываться от владельца. Но так как в действительности крестьянин обыкновенно не имел средств сам рассчитаться со старым хозяином без помощи нового, который его перезывал к себе, то в сущности он терял свое право перехода. Те же указы Бориса Годунова грозят мелким владельцам царской опалой, если они будут насильно удерживать у себя крестьян, не давать им законного отказа, то есть не выпускать их к другому владельцу, чинить им зацепки и продади лишние начеты, бить их и грабить. Такие угрозы ясно показывают, с какой энергией служилое сословие стремилось к закрепощению за собой крестьянства. Указы большей частью юридически подтверждали то, что уже давно выработалось самой жизнью. До какой степени означенные меры Бориса Годунова соответствовали политическому и экономическому строю тогдашней Руси, и более всего господствующему положению служилого сословия, это лучше всего доказывают последующие узаконения, относящиеся к смутной эпохе. Едва Годунов сошел в могилу, и в Москве водворился лжедмитрий, как в феврале 1606 года был издан приговор Боярской думы о беглых крестьянах в том же смысле, как и приговор 1597 года. Тут вновь установлялся пятилетний срок для сыску беглых христиан и возвращения их к старым помещикам.